Глава 14. К новым вершинам. Твоя доля. Я кинула последний мешок на зелёную столешницу. Лирны приятно зазвенели, приземлившись рядом с тарелкой овсяной каши. Куитжи испуганно уставился на набитый кошелёк, будто это была нечестно заработанная награда. Оплата за убийство и сокрытие трупов. Кажется, он единственный, кто ещё не отошёл после вчерашнего. Я похлопала его по руке и пододвинула ближе увесистый мешочек. Ментальный маг опасливо заозирался. Никто больше не посмеет тебя обидеть, по-своему рассудил Комдар, заметив замешательство друга. Все в академии боятся даже смотреть в нашу сторону. Он захлёпнул напитком и с аппетитом зажевывал свой завтрак. Нет, в отличие от Куиджи, просто светился какой-то новой, совершенно твёрдой уверенностью. И не зпроста. Студенты в столовой действительно вели себя на удивление сдержанно и почтительно, словно знали о нашей вчерашней клятве. Редкие косые взгляды сразу же отводились, стоило только поймать их на себе. казалось, что за одну ночь бандой изгоев начала представлять для них не любопытное сборище неудачников, а опасную и агрессивную свору, с которой лучше не связываться. Впрочем, так оно и было. Даже толстый Мон впервые на моей памяти расслабленно откинулся на спинку стула и прищурившись рассматривал группу притихших целительниц за соседним столом. Со вчерашнего вечера ударил легкий морозец. И высокие окна от пола до потолка украсил зимний узор. Выглядело это особенно красиво в обрамлении их воиных лап и сверкающих корон. Обычно светлые прозрачные занавеси заменили бордовым бархатом. По стенам растянули яркие бусы и развесили портреты иверийских правителей в золочёных рамах. День торжества в честь почитаемой династии наступал на пятки. Но для меня он был ещё очень далёким. В ближайшие праздничные дни мы с Демиургом должны были отправиться к месту стоянки самой настоящей армии. Поездка планировалась давно и откладывалась практически до последнего, но сегодня утром Элигия незаметно вручила мне послание, в котором говорилось, что момент настал. Сразу после 112-го дня от Красной Луны Большой отряд бойцов должен был переправиться в Астрайд. Поэтому мы не могли больше медлить с визитом в лагерь армии Ордена Крона. Его создатель в послании обещал, что наша завтрашняя отлучка займёт не больше дня, и мы вернёмся как раз к началу праздника. Но я всё равно нервничала. Не потому, конечно, что боялась пропустить ночь восславления лживых правителей прошлого, Просто с каждой новой встречей с господином Демиургом я становилась всё ближе к восстанию, к реальной войне, которая уже занесла свою тяжёлую лапу над Квертиндом. С одной стороны, меня это пугало, с другой, я предвкушала возможность по-настоящему проявить себя в бою. Вчерашний день показал, что убийство не повергает меня в ужас или дурноту, а в каком-то извращённом смысле даже приносит удовольствие. тем более, если это правильное убийство во имя великой цели. А цели ордена Крона были по-настоящему великими. Ещё еда лу-лу пропищал Рудвиг в белом колпачке, заворожённо вытаращившись на меня. Он не смел расставлял тарелки, каким-то чудом умудрившись принести сразу четыре порции. Я улыбнулась маленькому кухонному работнику, от чего он заметно расслабился и задёргал кисточками на кончиках ушей. У вас такие цветные глаза, ло-ло, смело выдал пушистый малыш, облизываясь. Так и хочется съесть их. Э-э, спасибо. Смутилась я и подхмыкнула своей банды. Воткнула вилку в исходящий паром ежевичный пирог. "Хо тебе новый поклонник, Юна", заржал Комдер. "Пригласим его в нашу банду". охотно поддержал Мон и подвинулся ближе к столу и ароматному угощению. "Да идите вы", весело огрызнулась я, пережёвывая сладкий кусок. Грохотный поварёнок забрал пару пустых стаканов и быстро, почти как стрела карнаума, ретировался на кухню. Из владений Эльки Павс донёсся грохот и шум воды. Получить такой комплимент от Рудвика было неожиданно, но всё же в некотором смысле заслужено. Я поймала в черпаке ложки отражение лазурной радужки, ярко выделяющейся на фоне тёмных прядей и бледной кожи. Хорошо всё-таки, что Рудвики Никша и моим глазам совершенно точно не грозило быть съеденными. Пойдём сегодня к шахтам, осторожно предложил комдер, расправившись с пирогом. Я хотел бы провести вечер с Фидеейкой, неуверенно подал голос Куйджи. У меня тоже планы, присекла я дальнейшее обсуждение. Да и нам всем нужно немного отдохнуть. Отдыхать я не собиралась, но по поводу планов не соврала. Меня действительно ждал в ордени димиург для обсуждения завтрашней поездки. Если ты свободен, можем вдвоем сходить в Пантон, предложил монкомдоро. У меня есть некоторые идеи по сдерживанию халдянки. А ты здорово поможешь с местной детворой? После занятия у Банфик. Легко согласился Нет. Юна, ты с нами? Мне надо в Кровниц. Напомнила я о планах, но пояснять не стала. Пожалуй, пойду прямо сейчас. Лаврите там что-нибудь Банфик, а моём самочувствие. Сбегаешься погулять за занятия. как будто удивился Куидже, но сразу же скис. Нам обоим с магистром Банфик это пойдёт на пользу, хмыкнула я, поднимаясь. Несколько секунд размышляла, стоит ли вернуться в комнату за карнаумом, но решила, что кассы будет достаточно. По моим расчётам, встреча с Демиургом должна была быть короткой, и уже к обеду я вернусь в академию, готовиться к отъезду. Светлый морозный день и гостеприимство приюта ордена не таят в себе случайных опасностей и внезапных сражений, так что не зачем таскать с собой боевой лук. Попрощавшись с бандой, я одёрнула жилет и зашагала к выходу. Быстро юркнула под нефритовую арку, намереваясь поскорее миновать нарядную гостиную, но у камина задержалась. Дрова гулко потрескивали в ярком пламени, Е лицо обдало смолиным жаром, но я не отпрянула, а внимательно изучила записки у голубых бантов свежих посылок. Моего имени не было, и я с лёгким сожалением толкнула тяжёлую створку, отделяющую по-домашнему уютный каминный зал от площади. Кронв в помощь, едко бросила статуе семи богов, удерживающих золотую корону. Должно быть, Когда-то на месте иверийского символа над бронзовыми богами возвышался сам Создатель. Но в новом квертинде об этом никто не знал. Как и в прошлом году, главная достопримечательность Кроуннской королевской академии подсвечивалась цветами склонностей с помощью магии Менделя, отчего вид имела весёлый и торжественный. Я быстрым шагом пересекла подмёрзшую площадь, плотнее кутаясь в накидку. Скрутила волосы в жгут, убрала их под капюшон. Утренний морозец был лёгкий, приятно бодрящий, и снежный покров слепил глаза, несмотря на довольно хмурую погоду. Солнце лишь изредка выглядывало в небесные прорехи, чтобы снова надолго спрятаться за плотными облаками. Рядом с отховаром Из жерла которого сегодня шел темный дымок, я припустил обегом, чтобы случайно не столкнуться с непрошенными в квартинде гостями. Трое скуластых варваров, похожие на гладкие иглы бы, все же приметили меня и проводили угрюмыми взглядами. Видимо, им приказали охранять уродливую колдунью, чему неподвижные тахарицы явно были не рады. Дикую аллею. С рядом украшенных фонарей усердно чистили от снега Рудвики в ватных кафтанах, и мне пришлось буквально уворачиваться от лопат и мётел. К стойлу я подходила хохоча себе под нос и стряхивая мелкие снежинки с капюшона. Кажется, праздничная радость от всей этой кутерьмы была так же заразна, как и халдянка. Иначе объяснить свою утреннюю весёлость я не могла. Но она казалась мне вполне естественной. Капрана я выбрала молодого, с лоснящейся шерстью и широченной грудью. До приюта дорога была простой и ровной, но именно сегодня мне хотелось прокатиться с ветерком. Я воровато оглянулась на фыркающих животных, на развешанные для сушки сёдла и тележки с соломой. Придержала звонкие монеты на мощном махнатом крупе, и незаметно утащила животное в сторону, туда, где меня ждал тайный выход. нырнула за высокий сток, миновала длинный коридор и вышла за дряхлые ворота прямо к неприметной двери. рванула на себя створку и вскрикнула так, что голос сдавленным писком разнёсся под низким сводом тоннеля. резко захлопнула дверь перед собой и почти кинулась на утёк обратно в праздничный уют академию. но во время взяла себя в руки, прислонилась плечом к дверному полотну, посчитала секунды вдохов, крепко зажмурившись и хватая ртом воздух. Все. Вот теперь я точно сошла с ума, потому что образы из моих мыслей просочились в реальность и за этой дверью я увидела Джера. Да более прикусила губу, чтобы наверняка убедиться, что не сплю. и решилась повторить попытку. Джер осторожно спросила у своего видения, на этот раз только одним глазом заглядывая в тайный тоннель. Юна ответила видение, от чего-то совсем не удивлённо. Опять сбегаешь из академии. Нет, я я запнулась лишь на секунду перед тем, как выдать совершенно глупый ответ. решила прогуляться. Отлично. Охотники внул вполне материальный ментор. Составлю тебе компанию. Мне всё же пришлось распахнуть створку, за которой я меньше всего ожидала увидеть именно того, кто сейчас стоял передо мной. Но это и правда был живой джер. Привычной мне плотной боевой куртке и заправленных в сапоги штанах. С лёгкой щетиной и отросшими до подбородка волосами он был похож на одного из студентов боевого факультета. Судя по отсутствию на одежде снега в тоннеле ментор находился уже давно. Голомяс, видимо, сдал по тайной ход не только мне. Прогуляться? Эхом выдохнула я, понимая, что пауза и выдаю свое замешательство. В смысле, прямо сейчас? Я не могу, у меня же мысли рванули по хляши пришпоренных капранов орден крона господин демиург путешествие к целой армии изгоев но с языка сорвалось то, что было уместнее занятия у банфиг оно ведь не за пределами академии насмешливо уточнил джер нет уже увереннее подтвердила я и перешла в наступление. А что ты здесь делаешь? Решил прогуляться. Вернул мне ментор моё враньё. Удивительное совпадение намерений. Он криво ухмыльнулся, подтверждая то, что наша нынешняя встреча была чем угодно, но только не совпадением. Понятное дело, что Джер в этом сыром тоннеле нарочно поджидал именно меня. Он давно уже сообразил, что я нашла способ покидать академию не через главные ворота и теперь активно пользуюсь им, причём почти ежедневно. И сегодняшний день не стал исключением. Только вот если бы я решила пойти на занятие Банфик, ментор что, стоял бы здесь до самого обеда? Я надула щёки. Ну да. Я и занятия банфиг, как предсказуемо. После короткого порыва паники пришло заметное облегчение, и сердце при виде Джера запрыгло быстро и как-то особенно радостно. Я буквально каждую секунду мечтала о том, чтобы он оказался рядом, но сегодня, именно сегодня Джер оказался не вовремя. О Ревт, как же Джер не вовремя! Ты ведь не передумала гулять, издевательски спросил он. Я хмыкнула в ответ. Мы оба понимали, куда я направлялась. Не то чтобы я скрывала от него свои посещения приюта ордена, но вот так с поличным он не заставал меня ни разу. И почему-то я побоялась настаивать на своих планах. Или просто так сильно соскучилась. что не смогла отказаться от прогулки со своим ментором. Не передумала. Тогда возьмёшь Капрана? С лёгкой надеждой на отказ спросила я. Может, он просто проверяет мою решимость? Может, у него есть дела, а здесь он ради эффекта неожиданности? Просто чтобы напомнить мне, что знает о моих перемещениях. Возьму. разрушил мою слабую надежду Джер и протиснулся мимо меня в сторону стояла. Ездовые животные дружно зафыркали, когда Джерманд скрылся за низкими воротами. Ненадолго оставшись одна, я надула щёки и вгляделась в другой конец тоннеля. Туда, где за завесой из капель маячил спасительный свет. Коротким порывом было рвануть быстрее на ту сторону. И всё-таки дать Капрану волю, но вместо побега я только обречённо вздохнула. От ментора чёрного паука не убежать, сколько ни пытайся. Кроуниц всегда был особенным городом. Низкий и серый. Он занимал всё пригодное для построек пространство скального полуострова. длинным языком, протянувшегося в холодное море. Город стылых ветров и туманов не манил мигрантов из-за вечных марей, не прельщал путешественников из-за угрюмости, охотников за сокровищами из-за опасностей, а торговцев из-за бедности местного населения. Квертинцы с большого материка старались не посещать северную столицу без крайней надобности. И местное население жило обособленно, в отрыве от остального королевства. Небольшой порт был единственной транспортной связью с Квертиндом, поскольку хребет Галиовских утёсов высился непроходимой преградой на суше. Одинокий и гордый, как древний дракон, Кроуниц достойно нёс своё звание северной столицы и в своей фундаментальности казалось не моложе окружающих его гор. А крохотные деревеньки и маленькие острова, нестроенные гурьбой окружившие Кроуниский мыс, и вовсе выглядели детишками строгого и сурового хранителя древних скал. С высоты сомнедракатуля город был как на ладони: площади, широкие улочки и узкие проулки, двухэтажные дома с покатыми крышами и главная пристань. с вечно крякающими олушами. Отсюда можно было разглядеть даже чугунную вязь вывесок и разномастные пятна фонарей, а яркие иллюзорные ели в честь грядущего дня династии разгоняли похожий на разбавленное молоко туман. Сегодня он стекал с гор, разливался вдоль берега моря, линул к побитым копрандими копытами мостовым. Я знала их почти все. от проходов под сплошными арками до мелких выщербин у обочин. Я любила Кроунич, как и тех, кого встретила в этом городе. Я не вернусь в Фарлби. Слова вырвались сами собой, сложились в очевидный вывод. Джерм молчал, сидя рядом на плоском уступе сам не докатуля. В начале мы не планировали идти именно сюда. Просто бродили по улицам. Всё время прогулки я рассказывала ментору о банде из Гоев, об охоте на Икша и Кроуницколе, о посещении палаток Йол Амира и глупости Сирены, которая ещё неизвестно чем обернётся. Мы обсуждали учёбу и успехи факультета Ревда, пили бузовник и ели крабовые драконьи чешуйки. Но к вечеру ноги как-то сами собой принесли нас на знакомое плато чёрного вулкана. Время на этом краю земли по-прежнему замедляло свой бег. За год как будто ничего и не изменилось: маленький город с родником, белое от снега ровное плато и светящийся огнями город во всём своём мрачном великолепии у наших ног. Остано жить в Кроунице. Я выкинула фиолетовый подснежник в пропасть, и тот мигом исчез в клочке ледяного тумана. Лучше, конечно, на ягелеонке. Там в каждом доме есть канализация. Но скорее всего, смогу позволить себе только комнату в южном квартале. Жерманд свой подснежник выкидывать не стал. Покрутил стебель между пальцами, задумчиво рассматривая пушистые лепестки. Цветы я вырастила тоже, в памяти был лом, чтобы вспомнить, каково это, радоваться крохотным успехам и почти впервые за всю жизнь осознавать чью-то искреннюю заботу. Ну и чтобы заполнить пробелы в своих рассказах, я умышленно избегала разговоров о Борде Никрона, поскольку любое упоминание выстраивало между мной и ментором ледяную стену отчуждения. В остальном говорить с Джерром было легко, как и всегда. Кажется, никто не слушал меня внимательнее. Это даже иногда пугало, особенно когда ментор лукаво улыбался в ответ на моё красочное описание убийства разбойников, и в зелёных глазах вспыхивали искры одобрения. Да, это я тоже решила не утаивать. Не исключено, что вчерашний случай принесёт мне в будущем значительные проблемы. От того я посчитала разумным ввести ментора в курс событий задолго до возможных последствий. Впрочем, моё признание Джерри ничуть не обеспокоило, и в отличие от банды, ментор не явил ни капли презрения или отвращения. Мне даже захотелось спросить, уж не гордится ли он мной? но на Голиевские утёсы опустились белосые сумерки, и мы оба замолчали, вспоминая, что обычно это означало в наших тренировках начало магической практики. Тогда-то я и вырастила фиолетовые подснежники, прямо как маленькая юна, истеричная пустышка и доверчивая девушка с двумя косичками и святой верой в идеальный мир. От неё во мне не осталось ничего. Я стала обученным магом Ревда, символом борьбы ордена Крона и лидером банды изгоев. А вместо двух кос в ворохе прядей одиноко белел минг. Но под снежником было всё равно. Бутоны, как и прежде, охотно вытянулись за моими пальцами прямо из-под снега. Магическая память ещё не восстановилась полностью. И у остатков хватило всего на два первоцвета. Один для меня, другой для Джэра. Кроуница небольшая часть Квертинда, хоть и по-своему очаровательная. Отозвался ментор, всё ещё рассматривая фиолетовый подснежник. Ты ведь нигде не была и ничего не видела, кроме Кроуницы и Фаралби. В каждом из уголков королевства есть своя прелесть. В каждом городе и деревушке загадка и обояние. А красота Ланксерда, воспетая в балладах, изъ знаменита даже за пределами Квертинда. Вся эта роскошь не для меня, скривилась я от такой поэтичности. Откуда ты знаешь? Он тоже выкинул уже подмёрзший стебель и поднял глаза. Ты никогда в ней не жила. стоит хотя бы взглянуть со стороны, чтобы рассуждать с полной уверенностью. Просто знаю, я пожала плечами. И не хочу отсюда уезжать. Хотя помню, как ты обещал, что мы будем путешествовать вместе, побываем и в Лангсгарде, и в болотистом Астрайте, и в гостях у Сирены. Растянула губы в улыбке. Хотя, по правде, Но в Аталинии я уже бывала проездом. Там слишком суетливо. Вспомнилась людная набережная и бард, напевающий дурацкую балладу. Что он там пел? Что-то о моём внутреннем свете. Я подняла уголок губ, выдернула из-под куртки тиаль. Интересно, что бы этот бард спел обо мне теперь? Не помню, чтобы я такое обещал. Нахмурился Джер, и я прикусила язык. Заметно занервничала, прикрывая ладонью часы. Обернулась на тихое, спокойное плато, где однажды иверийский артефакт явил чудо. Я точно помнила, что Джер обещал. Вот только случилось это в те смертельные 5 минут, которые исчезли выпали из пространства и времени которых не существовало ни для кого, кроме меня. Тарольи деремо. Я слишком увлеклась и расслабилась, совершенно забыв о том, что у меня всё же есть тайны от ментора. Теперь даже ни одна. Но вообще-то мне и правда хотелось бы показать тебе квертинд. Прервал мою беспокойную возню Джер. И квертинцев такими, какими вижу их я. Он придвинулся ближе и обхватил меня, усадив перед собой. Я оторопела от внезапной близости и сжалась в комок. Что ты делаешь? Хотела крикнуть, но в горле пересохло и вышел только сдавленный писк. Обнимаю тебя, просто ответил ментор. Так теплее. но я не замерзла? Зачем-то запротестовала я, однако вырываться не стала. Я замерз. Мужская рука перекинула мои волосы на одну сторону, обнажая шею. Джер устроился за спиной, обвил руками мою талию, положил голову мне на плечо, от чего тонкую кожу шеи защекотал колючий подбородок. Я замерла в теплых объятиях. Боясь спугнуть внезапную нежность. Что это с ним? И что это со мной? Вместе с теплом мужского тела меня окутало чем-то волнующим и побаюкивающим. Тело не напряглось, а наоборот расслабилось, стало лёгким, податливым. Это было сравнимо с трепетом от убийства, только не торопливым, ласковым. Я наслаждалась объятием так, как никогда не делала этого раньше. Какая-то непреодолимая сила вливалась в меня, как вливается в тиаль магия. Изне откуда, собирается из незримых нитей, середоточием света в крохотном сосуде. Я сидела неподвижно, впитывая, вбирая в себя это невидимое вещество. оживающее внутри взмахами десятков крыльев невесомых бабочек. Закат над Кроуницом, прошептал Джерманд. Самый красивый из всех, что мне доводилось видеть. Солнце над морем гасло медленно и плавно, утопая одним боком в тёмной воде. Лучи его резали беспокойную гладь подрагивающим клинком. И казалось, они уже никогда не смогут выбраться из тьмы. А я никогда не смогу выбраться из объятий Джэра. Останусь здесь добровольной пленницей, вечно счастливой от сладостного дурмана. И мне, восторженно выдохнула я, но сразу же смущённо рассмеялась сама над собой и услышала, как Джер улыбается. Мужская ладонь огладила моё плечо, локоть, сжала замершие пальцы. Давным давно, ещё до Велопольского княжества, кроунец принадлежал к Вертенду, как и сегодня. Джер уже не шептал, а тихо-тихо рассказывал древние предания. И именно к Вертенцы выстроили этот город. Он переплел свои пальцы с моими. Настоящие квертинцы. Как ты и я. Как те люди, которые сейчас ложатся спать в своих домах. В глазах его отражался закатный блик, пока он осматривал город, о котором говорил. Лицо ментора было так близко, что я могла бы лизнуть колючую щеку и ощутить вкус кожи. Я смотрела заворожённо, просто ловила тембр родного голоса и плыла ему навстречу. Джер развернулся, и сердце пропустило удар, потому что мужские губы оказались напротив моих. Он тоже замер, но лишь на короткое мгновение, напрягся, как перед падением, и отвернулся. Опустил голову, грустно улыбнулся каким-то своим мыслям Именно квертинцы придают величие королевству Отсюда с этой северной вершины до самой южной кромки Мариейского моря зачем-то продолжил ментор и для ясности добавил А орден Крона пытается это величие разрушить истеричный хохоток вырвался каким-то хрипом Я откинула голову ему на плечо и зажмурилась. Так вот зачем всё это? Момент хрупкой близости разбился о понимание того, зачем Джер всё это устроил. Зачем поджидал в тоннеле, выслушивал о моих трудностях и участливо кивал в знак понимания. Всё это просто уловка, чтобы втереться в доверие и отговорить меня от участия в восстании. от верности проклятому в Квертинде Ордену. Как мелочно. Ты не понимаешь, сквозь едкий смешок выдавила я. Тогда помоги понять, возмущенно предложил Джер. Ты хотела использовать Орден Крона, но больше похоже на то, что они используют тебя. Почему ты ему, им это позволяешь? Чего хочешь добиться? И я замолчала. Ментор был зол, хоть и пытался сдерживаться. Его раздражение было столь велико, что прорывалось даже сквозь извечную выдержку магистра десента и передавалось мне. Хуже всего, что причиной была я, снова я, плохая Майлори для очень хорошего ментора. Майлори, что без конца скритничала, нарушала правила академии и планировала нарушить законы Квертингда. От досады и разочарования прикусила губу. Что я могла сказать? Что хочу убить черного консула из личной месть? Но это не обязывало меня нести знамя с перечеркнутой короной. Рассказать правду о боге короне, о Быкша, его орудии уничтожения Квертингда, о грядущем разрушении. О грандиозном обмане лживых правителей имела ли я право разглашать эти сведения? Имела ли я право обрекать на них Джера? Демиург не зря предупреждал, чтобы я не втягивала в это Ментора. Одно неверное слово и Джер может оказаться мишенью Кирма Саленды Блайта, как и Демиург, как и я сама. Причем даже более удачной мишенью. Поскольку жизнь ментора была мне дороже собственной. Свободы. Выдохнула я привычное прикрытие для всех и каждого. Свободы устанавливать правила и жить другой жизнью. Свободы иметь выбор и управлять своей судьбой. И судьбой королевства. Точно так же, как это делаю я. Квертинцы заслуживают этого. Вот так. получилось неплохо. Пожалуй, это даже не было прикрытием. В глубине души я знала, что это тоже истина, немаловажная часть нашей войны. Юна. Невозможно освободить квертинт, если он этого не хочет. Уже спокойнее заговорил хороший ментор. Такая свобода не благо, а тяжкий крест. Люди не хотят сражений, не хотят борьбы и изменений. Они хотят просто жить, ни о чём не думая. Ты удивишься, узнав, как много людей растут, влюбляются, меняются под красными лунами, ходят друг к другу в гости, готовят ужин, отмечают день династии и смеются над глупыми шутками. Им не нужно восстание. Они просто не знают, чего лишены. Теперь уже огрызнулась я. Ермы Сленди Блайт и его консульская шайка пытаются убедить квертинцев, что свобода это рабство. Они купаются в роскоши и привилегиях, насмехаясь над жителями. Это не так. Откровенно заспорил Джер, и я почти зарычала. Лидер всегда страдает больше всех, потому что его ошибки порой стоят сотен, иногда тысяч жизней. Он поддел пальцем одну мою прядь, и я дёрнула головой в качестве протеста. Но они неизбежны. Кто бы ни стоял у власти в мире всегда будет добро и зло, богатство и бедность, расцвет и гниение. Орден Крона не сможет это исправить. Никто не сможет, даже боги. Боги смогут это разрушить. Увлёкшись выдала я, но сразу же осеклась. К счастью, Джер не стал это комментировать. Мы снова замолчали, наблюдая, как солнце всё ещё играет лучами в кучевых облаках. Теперь в крепких объятиях стало как-то неуютно, словно я предательски пользовалась ментором. Страшная, болезненная мысль пронзила вдруг моё утро. А что если наши дороги разойдутся? Что если мне придётся выбирать между орденом Крона и Джером? что если ментор попытается заставить меня подчинить своей воле мне придётся пойти и против него тоже я сглотнула ком в горле и тяжело задышала с шумом втягивая горный воздух сквозь зубы попыталась встать но джер удержал меня обхватил крепче чем сделал только хуже я уже была задёргалась запротестовала вслух И тут он указал рукой куда-то в сторону, привлекая моё внимание. Знаешь, что там? Горячее дыхание обожгло ухо. Я настороженно отодвинулась, насколько это было возможно в тесных объятиях. От беседы осталось неприятное послевкусие, будто я съела испорченный тарокка. Даже в животе закололо в правом боку. Я поёрзала, на всё же вгляделась в указанном направлении. Южный район, пробурчала Угрюма. Продуктовый рынок на границе с Пантоном. Верно, согласился Джер. Видишь тот дом с низкой башенкой? Каменная надстройка нелепо торчала над двухэтажным рабочим кварталом. Из дымохода валило гарь, Марало небо пятнами сажи. Яркие светящиеся огни почти не пробивались сквозь чёрные дымные сгустки. Я даже знала, что прямо под этой башенкой находилась мясная лавка и широкая лужа, вечно воняющая кровью и помоями. Мне почти никогда не удавалось её перепрыгнуть, и подошвы ног потом ещё долго попахивали тухлятиной. В общем, если Джерна думал, отвлечь меня красотами Кроуница, то выбрал не самый удачный объект для любования. Но кевнула я коротко, не желая долго рассматривать бедный район. Там живёт одна женщина, Линда, пожилая, почти ослепшая. Муж её был мечтателем и хотел писать детские сказки про чудных животных. но прославился только в качестве жертвы в консульских донесениях погиб год назад от зубов Икша Ментор сделал небольшую паузу, чтобы я могла осмыслить сказанное или в качестве уважения к погибшему Не знаю. Несчастная женщина вынуждена сама себя обеспечивать, продолжил Джер. Но она не способна к работе в шахте или лавке. не обучена магии и слаба здоровьем. Линда вяжет детские игрушки, которые создал её муж в своих черновиках. Ужасно нелепые и кособокие птицы, ящеры и тигрорыбы. Она продаёт их у порога мясной лавки, что находится в этой башне. Уродливые поделки. Недоверчиво покосилась я и пошутила. Наверное, это и есть те самые квертинцы, о которых ты говоришь. Неуклюжие, никому не нужные порождения больной фантазии сказочника. Нет, серьёзно ответил на мою шутку Джер. Квертинцы это её покупатели. К концу дня на ладке Линды не остаётся ни одного зверька. даже хоботорога. А уж он выходит у мастерицы особенно отвратительно. Ментор поднял уголок губ. Можешь мне поверить? Я засмеялась. Дурацкая история о подслеповатой старухе была как нельзя кстати. И почему-то на душе стало теплее от того, что бедная Линда не голодает благодаря доброте местных жителей. Вот уж действительно проявление лучшей стороны человечности от Кроуницкой пристани отделился голубеющий в тумане парус раздулся под действием магии вейна и взял курс на тонущее в воде тусклое солнце мы не сговариваясь проводили взглядами транспортное судно джерлини во перебирал мои пальцы поглаживая каждый из них в ответ я скорее интуитивно чем осознанно покрутила тусклое кольцо ментора точно так же, как иногда делал он сам. Маленькое перемирие. Наверное, Джер тоже не любил разногласия, как и я. Колкая неловкость всё ещё висела в подмершем тумане, но сгладилась беседой о хабаторогах или о квертинцах. Если откровенно, Я потёрла щекой а его рукав и повернулась к черному пауку на мужской шее. Зачем все-таки ты подкараулил меня сегодня? Плечи Джера напряглись, но я продолжила. Зачем привёл меня сюда? Любоваться кроуницам? Ты ведь знал, что я не отступлюсь, что уговоры. Хотел побыть наедине. Перебил Ментор. и убедиться, что ты всё ещё моя, или напомнить тебе об этом. Он легко подул, и мелкие волоски у меня над лбом разлетелись каштановыми брызгами. Мужские губы коснулись виска. Джерф втянул морозный воздух прямо над моим ухом. Прижал крепче, будто по запаху определил, что я всё ещё его. Его. Кто? Моя милоре. ответил Джар моим мыслям или скорее самому себе Даже не представляешь, как дорого мне обходится твоя свобода. И за дня в день я борюсь желанием держать тебя возле себя и не отпускать дальше десяти шагов. Сегодня, например, я этому желанию проиграл. Он стянул меня сильнее. А завтра планирую с ним справиться. Я ведь хороший ментор. Здравому mom понимаю, что ограничения имеют только настрою тебя против себя, но есть кое-что, что нельзя объяснить рационально. Это-то и не даёт мне покоя. Я открыла рот от его откровения и вытаращила глаза. Раньше он никогда не говорил со мной о том, что чувствует. Ну, почти никогда. Только в те моменты, Когда рассказывал о действиях и связи. Это все наша связь. Сходу определила я, боясь позволить себе подумать иначе. Кровавая магия. Какая-то злая нужда. То ли согласился, то ли заспорил Джер. Хотел еще что-то добавить, но вместо этого снова вдохнул мой запах, прижал к себе и замолчал. Луна скрылась окончательно, и сквозь клочки облаков выглянули первые звёзды. Их свет медленно стекал по туманной изморози, и мы были первыми, кого он осветил сегодняшней ночью. В этом мгновении не было остроты или трепета, не было страсти, только ощущение единения и правильности происходящего. Так птицы любили свой полёт, Так сердца гоняли по венам кровь, так ночи сменяли дни. Так Ментор и Майлори, освещённые серебристыми нитями звёздного света, делили человеческое тепло на заснеженном краю земли. Неизбежно. Естественно. По венуе желанию беречь друг друга. Нет. Всё-таки я не могла представить себя без Джэра. Без него я будто бы не могла дышать, жить полноценно и идти вперед. Мне обязательно, непременно и жизненно необходимо было знать, что у меня есть кому возвращаться, что у меня есть эти объятия, в которые можно спрятаться от чего угодно, от всеобщего презрения, от Квертинда, даже от ответственности. Что если меня отвергнут все? И банда изгоев, и орден Крона, у меня останется тот, перед кем не надо притворяться кем-то лучшим. Останется Джер. Ты ведь всегда будешь рядом. Шёпот показался мне громким и испуганным. Он так и сидел, уткнувшись носом в мои волосы и зажмурившись, думал о чём-то своём. Мне даже стало неловко, что я попыталась прервать его отрешённость. А он очень не хотел прерываться. Джер. От чего-то тревожно позвала я, когда пауза слишком затянулась. Ментор открыл глаза и улыбнулся спокойно и жутко. От этой улыбки больно сдавило грудь. На меня обрушились все старые сомнения, из-за которых я чуть не потеряла его. Термас Лендел Блайт очень хитер, но ты не должна поддаваться. – Подначал Ка с почти реальным голосом. Нет, нет, только не это. Он умер, он же умер тогда у меня на руках. Джер, нечорный консул. но тогда почему он так долго молчит сейчас? Джер! уже истерично повторила я и стукнула кулаком в мужскую грудь. Ментор сжал мои пальцы, переплел со своими и вытянул наши руки на встречу свету далеких фонарей кроунница, словно хотел достать до каждого из огоньков в темноте уже слившихся в размытые пятна. Ладони казались прозрачными. Я заворожённо уставилась на это зрелище, будто обманутая магией Менделя. "Я ведь поклялся всегда возвращаться за тобой", наконец заговорил Жар. "Даже если мне придётся тебя покинуть. Во всём мире не существует таких преград, которые заставили бы меня нарушить это обещание. Я всегда буду с тобой, Юна." Свет струился между нашими пальцами, мягким мерцанием подсвечивал кожу его ладони поверх моей, сверкающей иллюзиями кроуниц и бесконечное звёздное небо. Моя мечта, ожившая сказка, острая нежность и бережная забота. И я всегда буду с тобой, Джер. Я крепко сжала его руку и обняла его боюкая, как младенца. Мы парили над городом и казалось, не принадлежали ни небу, ни земле, а только друг другу. Всё вокруг молчало, и сердца с оглушительным стуком отсчитывали невесомые секунды. Как бы мне хотелось в самом деле остановить время, чтобы это мгновение длилось вечно. И я действительно осталась рядом с ментором навсегда. Объятия Джера делало меня слабой и под детский наивный, будто возвращало в сказку, в которую я давно не верила. Я позволила себе ослабить контроль и довериться ментору, забыв о том, что должна отвечать за каждый свой шаг, за каждый свой взгляд и выстрел, и о том, что за мной могут следить. По затылку пробежали ледяные мурашки, и я резко распахнула глаза. Тёплая рука Джерата так и лежала на замёрзшем лице, прижатая моими же ладонями. Кажется, ещё секунду назад я тёрлась об обнищакой. Сердце ухнуло где-то в горле и упало в пятки, выбив из груди весь воздух. Меня словно пробудили хлёстким ударом от сладкой дрёмы. Я резко обернулась, выглядела в кромешную тему за нашими спинами и чуть не заорала от ужаса, потому что на фоне скалы справа от грота увидела мужской силуэт. О Ревт, что же я натворила? Что же натворила? Безответственная маленькая глупая юна, дура, просто дура. А я еще смело подозревать Джера. Я оттолкнула ментора, вскочила на ноги и кинулась вниз к копранам. Проехалась по скользкому склону и чуть не свалилась в сугроб, но вцепилась в мохнатый круп животного. Сдёрнула с седельного ремня фонарь и подняла его повыше, освещая плато. Животные боязливо зафыркали, застучали копытами. Монетки на их груди зазвенели, вызывая эхо над сом недорокотулем. Я прикусила губу до резьев в глазах, вглядываясь в маленький грод, в сугробы кусты, в огромные деревья у спуска. Зубы застучали походным барабаном, а в висках загремели раскаты похлеще штормовых. На заснеженной поляне никого не было. Не может быть. Мне точно не показалось. Просто в темноте у него было достаточно времени, чтобы скрыться. Чёрный консол не стал бы ждать. "И он ото чего?" осторожно позвал задиджар, и я раздражённо шикнула на него. Свободной рукой вытащила каса и быстрым шагом пошла к тому месту, где видела живую тень. Тело сотрясало мелкой дрожью, язык прилип к нёбу, от разряженного воздуха закружилась голова. Я заглянула в грот. Обошла каменистую воронку, оставшуюся после той роковой битвы, размяла пальцы на бордовой рукояти. Что ты ищешь? снова подал голос ментор, на этот раз уже совсем близко. Здесь следы, прохрипела я. Свет фонаря выхватил две ровные дорожки в глубоком покрове. Они огибали скальный выступ, ивеле в хвойные заросли, плотно присыпанные снегом. Ну наконец-то. Хоть какое-то подтверждение тому, что я не свихнулась на преследование. Страх смешался с ликованием и потёк по венам раскалённой лавой. Кажется, я даже нервно подпрыгнула от своей находки, как комдор. Стараясь попадать подошвами в колею и выставив перед собой кинжал, я двинулась по следу. Тени вокруг бешено дергались, рука с фонарем дрожала. От этого зловещего танца становилось жутко, и сердце больно билось о грудь. Кажется, я ощущала угрозу даже кончиками волос, но она приглушалась охотничим азартом, что гнал меня вперед и вперед. Сейчас, еще немного, и я увижу его, Кирма Сален де Блайта. Прикроти бояться. Сквозь зубы процедил Жер и дернул меня за плечо, останавливая. Забрал фонарь, присел над дорожками. Действительно следы. Похожи на лосиные. Это сам недракатуль! Выкрикнула я так, будто ментор был виноват передо мной. Здесь нет животных. Чахи всех сожрала. Сожрала. Жрала. журала. Ответила эхо на мой громкий вопль. Облачко снега сорвалось с каменистых уступов, осыпав нас колючей крошкой. Я потрясла головой и замахала руками в тщетной попытке разогнать завьюженные крупинки. Капраны сзади всё никак не унимались, и громкий шум впивался в молчаливую гармонию гор противным беспорядком. Ординая Хильда уже больше года мертва. Джер спокойно встал, поднял фонарь повыше и взглянул на рощу, за которой пропадали следы. Вполне возможно, звери стали возвращаться. Сюда вернулся только один зверь, самый опасный из всех. Он окружён и знает, что его дни сочтены. Я искала его столько времени и нашла здесь, на том самом плато. на котором уже однажды вмешалась в судьбу и сотворила чудо. В то утро я должна была уйти отсюды победительницей, а в итоге увязла в сомнениях и страхах ещё на целый год. Стала изгоем из-за того, что его чёрная милость решила рассекретить прозвище моей матери. И едва не повредилась рассудком из-за ощущения преследования и страха скорой смерти. Это всё чёрный консол, пробубнила я себе под нос, выхватила лампу и решительно двинулась вперёд. Я убью его. Убью. Юна позвал сзади джар, но я отмахнулась. Мягкий снег почти не хрустел под сапогами, но приходилось высоко задирать ноги. Убью или умру сама. Выживет один из нас, но это противостояние пора прекратить. Лучше посмотреть в лицо опасности, чем вечно оглядываться в панике. Жаль, я не взял карнаум, но в такой теме даже мое острое зрение не способно найти цель. Зато Каз лежал в руке уверенно и твердо. Юна. Все-таки нагнал меня ментор, но останавливать не стал, принарывился к шагу. Куда мы идём? Скажи, что с тобой происходит? Чего ты так испугалась? Испугалась? Попыталась рассмеяться я, но смешок вышел безумным. О нет, я не испугалась, я просто просто веду нас последо чёрного консула. Закончила я мысленно и от этого замедлила шаг. Только сейчас осознала, что рядом джер Мой родной ментор, моё дыхание, моё спасение и моя слабость. Он идёт со мной вместе и пойдёт до конца, куда бы ни привела нас эта дорога. Я остановилась, нелепо моргая и рассматривая мужское лицо с ошрамом над губой. Спутанные волосы так похожи цветом на мои. Чёрный паук на шее, пульсирующий тонкой венкой. Самые зелёные в мире глаза. что сейчас смотрели обеспокоено и настороженно. Джер, о нем я не подумала. Если я еще раз увижу, как кровавая магия истязает его тело, то сама буду готова воткнуть кинжал себе в сердце, лишь бы это прекратилось. Хермас Линде Блайт получил сегодня очень большое преимущество, если он и правда был здесь и видел наше объятия. Вот теперь я по-настоящему испугалась. Буквально ужаснулась, представив, что чуть было сама не привела Жера в лапы чудовища. Ты просишь у меня защиты для самой себя, но кто защитит твоего ментора? прозвучал в голове отголосок прошлой беседы с Демиургом. В горло подкатил ком, и я тревожно заозиралась. попыталась закрыть собой Джера, но мое тело было слишком маленьким по сравнению с его. Ты просто что? Джер взял меня за плечи и слегка встряхнул. В глубине его зрачков вихрилась безумная тьма, как будто он снова был зол. Но я знала, что на этот раз точно из-за действия связи. Ментор почувствовал страх моей Лори и занервничал. Он пошёл бы по моему следу, если бы я была далеко, но сейчас всё, что ему оставалось, пытаться выяснить, от чего же мы оба страдаем. Просто мне кажется, что мы здесь последний раз. Виновато выдохнула я и поставила фонарь прямо на землю. И больше никогда сюда не вернёмся. Вот и хорошо. Неожиданно заявил Джер. и одной рукой обхватил мою голову прижал так, что я больно стукнулась носом о твёрдую грудь, погладил по волосам меня окутал любимый запах терпкой кожи и промершего металла, запаха мха, тумана и кровица, запах джера Я обхватила его руками, боясь думать о том, что в одно мгновение черный консул может прекратить такое драгоценное счастье. Острое, неловкое счастье, которое наш край земли бережно хранил только для нас двоих. Или это было счастьем для меня одной? Хорошо, что не вернемся. Все-таки я отстранилась, я стараясь выглядеть не слишком напуганной. Нахмурилась и опустила голову, спрятала ее за волосами, чтобы не выдать себя, не показать, насколько мне дорог джар, и еще, чтобы скрыть обиду, которая умудрилась просочиться сквозь беспокойство и напряжение. Хороший ментор обязан заботиться о моей Лори, даже если она безнадежна, безумна, безответственна, даже если он и рад бы никогда больше не видеть ее в своей жизни. и не возвращаться на это плато. Мы найдём место получше, пояснил ментор, поднимая мой подбородок и заглянул в глаза. Нам давно уже пора двигаться к новым вершинам. Облычка пара вырвалась из моих приоткрытых губ, и Джер опустил на них взгляд, нежно погладил большим пальцем. Пара А шалеялась шатнулась я. Пора. Повторила эхом и снова внимательно огляделась, шарахаясь от каждой пляшущей тени. Пора возвращаться в академию. Заключила я у Грюма. Ментор шагнул ко мне, но я решительно развернулась, отдирая себя с корнями от недолгого счастья, оборванного. и прерванного. Дошла до Капранов, сжимая кулаки и всё ещё тщетно вглядываясь в темноту. Смотрите же, чёрный консул. Смотрите и запоминайте. У юны Горст нет ценностей, кроме её жалкой жизни. Я вскочила в седло, погладила закрученный рог и натянула перчатки. Ты идёшь. Постаралась придать голос равнодушнее. Джер так и остался стоять между двух каменных вершин, вспарывающих снежный покров. Почти утонувший в снегу фонарь слабо освещал его фигуру. Выглядел ментор растерянным и удивлённым и смотрел дико, будто впервые за вечер не узнавал меня. Не знаю, хотел ли он остаться здесь ещё или просто задумался о странностях в поведении его Майлори. Зато я совершенно точно знала, чего хотела сама. Кинуться обратно в родные объятия, отдаться во власть сладостной неги и позволить самым смелым фантазиям стать реальностью. Здесь, вдали от всех, под звёздами и над городом. На краю земли, вне времени. далеко от людей мне бы хотелось стать для джера кем-то большим, чем просто майлори. Мне бы хотелось, чтобы моя борьба осталась позади, и я стала самой обычной девушкой, что смеётся над глупыми шутками и отмечает праздник династии. Мне бы хотелось многого. Но я была юной горст. Плохой, хороший майлори. что должна заботиться о своём менторе, даже если это будет стоить ей собственного счастья. Едва ментар сдвинулся с места, я развернула Капрана, со всей дури соданула несчастное животное по бокам и понеслась со склона навстречу злому ветру и хлестким ударам веток. Мне больше не хотелось остановить время. Наоборот, разогнать его еще сильнее, как капрана, чтобы, наконец, достигнуть своей цели: убить Кирмаса Ленде Блайта и освободить Квертент. Только тогда мы с Джаром действительно сможем отправиться к новым вершинам, туда, где еще никогда не бывали.